Глава 11 «Никитин, Афанасий», — представился седоватый низенький крепыш с глазами на выкоте. Рядом стоял и мялся молодой лопоухий парень с белой повязкой на рукаве короткого пальто. «Сними, бестолочь!» — Никитин дернул за руку соратника, указал на повязку. «Тут такое дело, Петр. к нам подошел хмурый майор. «Полицаи это, немцам служили». «Мы им спину ударили», — наобычился Афанасий, — «как только выдался шанс...» Это правда, — согласился Базанов, — и двух своих потеряли. Вон лежат. В конце колонны действительно валялось несколько трупов. Нас, считай, насильно привлекли. Ушастый занервничал. У Фанасия брат сидит в лагере под Черниговым. Сказали, что если не пойдет в полицию, отправят в Киев на экзекуцию. Вот же твари, все никак не угомоняться. Бараска говорит, что с Анной все будет хорошо, — подбежал улыбающийся Ильяс. Посмотрел маны, богатство, все есть, еда, тулубы, валенки. «Документы у вас имеются?» — поинтересовался я у оставшихся в живых полицаев. На что получил два усвайса на серой бумаге с гербом. Афанасий, правда, казался Никитиным. Второго звали Павел Кашин. «Закуску у нас есть», — пробормотал майор, заглядывая мне через плечо. «Теперь будет путешественник». Обступившие нас бойцы заулыбались. «Так, а чего это мы тут собрались?» — набросился я на партизана. «Где передовой дозор? Где тыловой? Енот? Ты иди вперед. Махну, бери Илья за сто шагов назад. Давженко, ты что тут делаешь?» «Товарищ командир», — вытянулся наш ездовой. «Один ман цел. Садись и едь. У второго осколками разбил радиатор». «Да, а кто начал стрелять без команды?» — вспомнил я начало боя. «В нарядах сгнаю. «Командир, давай перегружаться в целую машину», — остановил меня майор. Неровен ровен час немцы поедут по дороге, а уж на хуторе накажем невиновных и наградим непричастных. А что с этими гавриками будем делать?» кивнул Базанов на бледных бывших полицаев. «С собой заберем. и скупят кровью», ответил я, «или еще чем-нибудь». Так мы уже как бы напрягся Афанасий. «А хочешь я тебя свожу в село Подгорное?» повысил голос Базанов. «И покажу пепелище от карателей. Ты десятой части не искупил». «Ладно, замяли», тормознул я майора. «Все перегружать хабар». И оттащите, наконец, трупы немцев. И доклад давайте уже, что и сколько. В ожидании, пока мой зам по боевой соберет в кучу сведений, пошел помогать подчиненным сберегать теперь уже партизанское добро. Видать, склонность к угождению начальству нашего народа в крови закрепилась, потому что мне доставались не особо тяжелые свертки. Ладно, я не гордый, потерплю и без перетаскивания трехпудовых мешков. А почему не пошел осматривать поле боя? Да вот так, остался. Чуяло мое сердце, что все хорошее я уже увидел. Наконец вернулся Базанов. Иван Федорович начал с приятного. С вражеских потерь наших приобретений. Получилось, что на этой дороге полегли 18 немцев и 11 полицаев. Двое сдались в плен. Трое, а может и четверо сбежали в лес. Скорее всего немцев. По меньшей мере один из них ранен. Если что, можно организовать преследование. Отставить преследование. Я эту идею не одобрил. Не до того нам. Усилить посты с той стороны. Не же, брахольщики. Они сейчас сами где-нибудь под кустом мерзнут. «Да и до своих им далековато выбираться, так что нужды в этом нет». «По технике», — продолжил майор. «Ну, главное приобретение перед нами», — он кивнул на грузовик. «Плюс две лошади живых и три побела во время нападения. 22 карабина с...» Он задумался, оказалось, подбирал слово, чтобы помягче сказать. «Ограниченным боезапасом. Два пулемета МГ-34, тоже патронов не густо. По гранатам...» «И что же, если бы мы не совались вперед, они бы сами стрелять перестали?» Перебил я его. «Так тыловики?» — пробормотал Базанов. «И сколько же тыловики в компании с полицаями смогли наших уложить? Давай про потери, хорошие и позже рассказать можно». «Наши потери восемь убитых и четверо раненых, из них двое тяжелых». «Что?» — протянул я. «Охренеть! Твоюж! Они что, сами под пули встали? Мы в засаде были. С какого перепугу у нас безвозвратные потери в два раза выше санитарных, а не наоборот?» И тихо уже добавил, чтоб только Базанов слышал. «Что у нас за сброд в отряде?» «Да в принципе так и получилось, что чуть ли не в полный рост, как на параде пошли», так же тихо ответил майор. «Погибшие все до одного новички. Из наших, что с самого начала ранен только Анна. Зато она и пулемет успокоила», добавил я, «не забудь отметить». «Да уж, послал Господь подчиненных. Вроде не первый день война идет, а у них все в заднице песни «Если завтра война, если завтра в поход». Придется доводить до этих деятелей, что завтра уже наступило, если жить хотят. На хуторе выяснилось, что все не так печально, как показалось с первого взгляда. Да, раненые, да, погибшие. Но, во-первых, обнаружилось, что Анна ранена легко. Пуля лишь срезала ей часть кожи над ухом, контузила. К моменту приезда она уже пришла в себя, даже грустно шутила. «Все, Соловьев, не возьмешь меня теперь замуж?» «Так-то я женат. А я и второй согласна». Смеется. А я вот прям мест себе не нахожу. Волнуюсь за веру, да и чего скрывать-то. По женскому теплу соскучился. Правда, уже задумался. Не зря ведь командиры на фронте себе ППЖ заводили. Тоже Жуков. Реально боевой генерал, без дураков. Не щадил ни себя, ни других. Вывез всю войну, да и до этого успел повоевать с японцами, с румынами. Много чего про него говорили, но запомнилось одно. Возил с собой везде военного фельдшера, Захарову. Видел я ее на одном из КПП. Красивая женщина с чувственными губами. Все сопер на нее глазели, пока Жуков разносил к чертям нашего генерала. И ничего, все все понимали, даже партийные органы которых привлекла настоящая жена в борьбе с Захаровой, но ну, особо ничего не сделали. У всех рыльц в пушку. Второе, что порадовало: Яков доколдовал с аккумуляторами под зарядкой батареи, и мы запустили рацию. она дождалась назначенного часа и тут же отбила в центр сообщение про нашего самого знаменитого члена отряда. Пока она стучала ключом, я мобилизовал всех разбирающихся в технике и послал шаманде БТР. Майор с закуской и Гаврилом Гавриловым частично разобрали мотор, промыли клапаны, слили топливо, перелили из нового мана. И, о чудо, гономаг завелся, и даже лишних деталей после ремонта не осталось. Я тут же, не дожидаясь ответного сообщения, приказал сниматься с хутора. Надо было рвать когти, поди сбежавшие немцы уже дошли до своих и доложили в подробностях о нападении. Нечего надеяться, что они замерзли под кустом. Перед выходом посетил раненых. Поразка обработала бойцов, перевязала как могла, в пулевые отверстия вставил тампоны из корпий. Но если двое со осколочными, один прострельный насквозь были стабильны, то боец с проникающим ранением в грудь был плох. «Его надо перервать, доставать пулю», вздохнула девушка. «Но я не умею». «Я тоже», – мрачно заключил я. «Повезем так, будем в деревнях спрашивать, может, найдем фельдшера какого». Какого не надо, тут только хороший поможет. Ты вот что, подал я по раске врачебную сумку, найденную в одном из манов. Поройся тут, может, найдешь чего полезного. Я же не знаю немецкого, растерялась девушка, копаясь в укладке. Я владею, меня спрашивай, если что, и не забудь проверять ноги бойцов. Топлива у нас немного, грузовик придется рано или поздно бросить. Намотает кто портянку плохо, набьет мозоли. И всё, идти не сможет. Ладно, с этим я справлюсь. Дочь лесника покрутила прядь волос и вдруг покраснев спросила. «Товарищ командир, это правда, что в Москве у вас жена есть?» «Откуда узнала?» – удивился я. Девушка замялась. «Подслушала разговор с Аней», – ответил за нее я. «Разве пристал такой комсомолке?" Вопрос остался без ответа. В меня лишь стрельнули глазами и все. Новгород-Северский показался ближе к вечеру. Странным образом, немцы нам не встретились, а попавшиеся по дороге села мы пролетали без остановки. А что, ехали по-барски, впереди дозор на санях, за ним грузовик, гономак, еще конные. Это если не знать, что всего у нас народу 19 человек, из них двое мутных полицаев и один тяжелораненый. Потому что один все же умер к утру. Что вам сказать за этот город? А ничего не скажу. Наверное, учитывая то, что он стоит без малого тысячу лет, какие-то древности тут найти можно, но не знаю, не интересовался. Надо решать, что делать дальше. Проехать дуриком, как деревне перед этим не получится. Обязательно на въездах должны быть посты, и надеяться, что все пройдет без приключений, я бы не стал. Не та ситуация, когда можно положиться на авось. Вот было бы у меня ценное указание от старших товарищей, что делать дальше, я бы им исследовал. Но вчера мы получили только сообщение, что приняли доклад. И тишина. А с утра наша радистка, накануне всего лишь расстроившись по поводу испорченной прически того, что придется теперь прикрывать ухо, лежал натуральным бревном и большей частью охола стонала. Попыталась наладить связь, но ничего не получилось, в эфире сплошные помехи. Так что ждать не стали и двинулись дальше. После короткого совещания решили все же послать разведку в Новгород-Северский. Тем более, что енот похвалился имеющимся здесь контактами. А нам надо все и в первую очередь люди, потому что партизанец с полутора десятками воинов так себе затея, много не навоюешь. Ах, моська, знать она сильна. Вот и мы, как-то собачка, можем только подбежать и цапнуть чуток. А так сил хватит всего навсего охранять себя, причем не очень тщательно. План, пусть идут. Вот подпольщик на пару с быком отправился. Пока устраивались, покормили людей, то да все и время прошло. В ожидании разведчиков я даже задремал немного. Так что в котором часу вернулся енот, я сразу не сообразил. Глубокой ночью, короче. Что у тебя, где Андрей? Выглядел енот не лучшим образом, какой-то осунувшийся, бледный. «Початку все было добре», — начал он. «Знашли там кого треба. Я там встретился, вопросы решил, а только на улицу вышел, дивлюся, а там нашего Андрея в вчетвером волочить. Куда мини против них?» «Но проследил за ними. Старую школу вели, там теперь полиция». По-русски закончил енот. Вот иной ну раз напрягает это его двуязычное общение. Предложение на одном языке, второе на другом. И на русском то с акцентом, то без. Тренируется, что ли? Ладно, не о том думаю. «Что с быком делать?» — спросил Иван Федорович, «Когда и подойти-то успел». «Как что? Выручать надо, товарищ», — ответил я. «Мы тут не мышь под веником, нам прятаться не с руки». «Что-то я завелся, только недавно ведь думал, что нам поосторожнее надо быть. Нервы, чтобы...» «Гарнизон тут вряд ли большой от силы рота. Если нагло навалиться, пока в кучу не собрались, то может и получиться», — начал рассуждать Базанов. «Енот, покажи где кто и сколько». Енот вытащил из-за пазухи дореволюционную еще карту Новгорода-Северского. «Разжился же, где-то, молодец!» «Хлопцы дали», — ответил он на немой вопрос. «Зменилось и не дуже богато. Ось тут?» — к новым пальцем в карандашную отметку. «Наш Биков. Поряд, там бургомистр. Це в день. А зараз вин дома, а ось тут?» — показал он на крестик совсем рядом с работой градоначальника. Через пару-тройку минут мы уже знали и про начальника полиции, и про казарму, где обитали немцы, и про силы и средства. Короче, разведка была проведена на высочайшем уровне. Блин, знать бы, послали бы одного енота, у него хоть рожий приметный, приметная, а сходил туда и назад без приключений. Выходило, что в городке имеются немцы общим числом полторы рота примерно, плюс вспомогательной полиции человек 20. У немцев возле школы стоит Т-1, специально не охраняется, что с пулеметами неизвестно. Будем считать, что все исправный боекомплект насыпан доверху. Заразу это необходимо уничтожить в первую очередь, потому что неприятности от нее может прилететь по самой небалуйся. Я даже поежился, живо представив, как эта консерва выезжает на дорогу и начинает причесывать окрестности из двух штатных стволов. Полицаи живут по квартирам, в одну кучу собираются только днем. Дом бургомистра практически не охраняется, но есть часовое у здание управы. Но вот каковы силы огневая мощь в школе, где держит нашего товарища, неизвестно вызванные для консультации Никитин с Кашным показать ничего не могли в школе они не бывали ни разу. подтвердили сведения от еноты и все да и то подпольщик больше выяснил, чем они знали. Вот от хреново остается только надеяться, что повезет. единственная проблема пост на въезде в город пойдешь дуриком подниму стрельбу всполошат гарнизон что делать и так вертели ситуацию с майор Маэдок в итоге придумали Въехали мы все же не таясь. Сани, ехавшие в авангарде, должны были успокоить дежуривших на посту полицаев, ведь в них сидели уже знакомые им ребята, ходок за Тремори Афанасий со своим дружком Кашным В белых повязках, все как положено. Наши полицаи выглядели довольными выше всякой меры. Ну или должны были таковыми казаться. Такую вот проверочку мы им устроили. Чтобы ребята не потеряли в последний момент боевой дух, с ними вместе сидел Витя Гаврилов со взведенной гранатой в руке. Вот кто у нас самый безбашенный боец, готов на любую авантюру, лишь бы немцев с их прихвостями побольше покрошить. Встречающие оказались вовсе не гостеприимными, полезли даже грузовик проверять. Но делали это совсем бестолково, сбившись в плотную кучу безо всякой страховки. Короче, упокоили их быстро и без особого шума, ножами и штыками. И хлопцы проверку прошли. Кашин, правда, долго собирался перерезать горло, а после исполнил арию из оперы «Регалет», надходившим в пекло бывшим соратником. Но это такое, на общую оценку не повлияло. Будут воевать. К бургомистру и к управе решили пока не идти. Ничего там выдающегося с военной точки зрения нет. Потом займемся предателями. Так что Ганомак и Семер во главе с Базановым выдвинулись к казарме. Сами же мы напрямки махнули к школе. Пробрались к ней дворами, осмотрелись. Каменное здание, танк перед входом. «Афанасий, иди сюда», — подозвал я Никитина. «Видишь, у танка люк открыт башенный. Надо, проходя мимо, закинуть туда гранату». Как же часовые? Этих мы снимем, но танк, если не сковернем его, вся атака захлебнётся. Повторялась история с киевским концлагерем. Но теперь у нас не было автомобиля бомбы про запас. «Сними пальто, оно кровью заляпано», – начал стаскивать с себя бушлат Махно. «Ничего, темно, не видно», – махнул рукой бывший полицай. Вот тут наш замечательный план и нарвался на суровую реальность. Никитин неспешным шагом направился к школе, помахал часовым. И вдруг со стороны казармы послышались вопли и выстрелы. Хорошо, хоть Никитин не растерялся, воспользовался тем, что сторожа начали думать, где там и по какому поводу произошел алярм, быстро вскочил на броню и засунул гранату прямо под люк. На этом его везение и кончилось. Левая нога у него соскользнула с того, на что опирался, и он со всей дури шлепнулся о землю. Вроде живой, судя по стонам и матюкам, но проверять было некогда. Один из часовых успел нырнуть за дверь и закрыть ее за собой. Чертов фашист! Нет, чтобы сдохнуть спокойно, не мешать нам. Тем временем со стороны казармы побухали взрывы гранат, раздалась длинная очередь из пулемета. Потом еще немного постреляли все стихло. Зато у нас со второго этажа посыпались на землю осколки оконного стекла и застрекотал двоюродный брат швейной машинки Зингер. С музыкальным слухом у меня всегда не лады были. На таком близком расстоянии не могу определить производителя пулемета. Пришлось броситься под стены, где нас и не видно, и не слышно. Махно разбил окно и одну за другой бросил внутрь пару колотушек. Жаль, что на пулеметчика это не повлияло. Мало того, эта скотина, похоже, раздвоилась и начала лупить с другой стороны здания. По кому неизвестно, но стреляли щедро. И ведь попали, сволочи. Аж двое завопили на чистом русском. Наши, значит. Один тут же затих, а второй продолжил стонать. Кто там хоть на ту сторону забрел? В таком шуме и грохте перекличку не учинить. На минуту мы оказались в ситуации, которую в шахматах называют патом. Мы прикрываем единственный выход, а озасевший внутри вход, и сунс на территорию друг друга не получается. Тем временем танк разгорался, в башне забумкала укладка. А ну, если он как следует рванет и будет нам и подмога, и перемога. Не, не рванул, но дымил изрядно. Побежать под прикрытием домовой завесы ко входу. Шижу не разгорается, рядом лег енот. Вот же зараза, ведь время играет на руку немцам. Сейчас подтянутся уцелевшие, и мы тут начнем героически складывать головы. Вот не хотелось бы. Пусть лучше немцы увековечат подвиг своих комрадов, которых мы уничтожим. Такое мне больше нравится. Будто услышав мои мысли, из ночной темноты появился новый звук. Не для нас, мы тарахтение этого драндулета уже третий день слушаем. А ведь там тоже есть пулемет. То ли стрелок не сообразил чей-то бронетранспортер, не знаю, но срезал его, если не первый, то второй или третьей очередью. Замолчал, короче. Один остался. «Эй, немец, сдавайся!» — крикнул я, когда выдалась секунды тишины. «Пострелял и хватит. Обещаю оставить живых». В ответ я услышал только пожелание поесть чего-то нехорошего и несъедобного, а также была высказана гипотеза о происхождении меня от тухлой собаки. «Так себе ругай, на троечку с натяжкой». Что ж, пора применять химическое оружие. Вам доводилось пытаться нормально дышать, когда рядом с вами нещадно дымит набитый тряпьем сырой валенок? А два? Даже не пытайтесь повторить этот опасный для жизни и здоровья эксперимент. Понятное дело, что главное стремление любого человека, даже немца, выбросить гадость подальше от себя. А если вслед за дымовухами к вам летят две гранаты, в просторечии именуемые колотушками, и при этом вас обстреливают из пулемета? «Не знаю, даже я таких богатырей, что перенесли бы подобные, и продолжили обороняться, не встречал. Даже если у фашиста насморк, глаза все равно щиплет. Короче, двое ребят помоложе, Ахмедшин и Гаврилов, взобравшиеся с помощью сослуживцев и чьей-то мамы в окна второго этажа, способных сопротивляться, не заметили. А гоп-компанию, засевшую на первом этаже и быстренько спустившуюся в подвал, мы частью порешили, а частью приняли сдавшимися». Сколько там приняли кого, я не смотрел, а быстрее бросился искать Андрея. Все же уничтожение врагов скрепляет коллектив гораздо сильнее совместной пьянки или воровства комбикорма. Быков нашелся в допросной на первом этаже. Обычная классная комната, только решетки на окнах приладили. Даже парту в углу стоят, не вынесли. Мой зам по разведке срочно нуждался во врачебной помощи. На него было больно смотреть. А что чувствовал он сам, не могу даже представить. Вместо лица кровавая каша, глаза заплыли, правая рука вывихнута в плечевом суставе, дышит еле-еле, наверное, ребра сломали. На стопах тоже кровище немало, то ли ногти срывали, то ли пальцы дробили, на первый взгляд и не понять. Ну и синяки с ссадинами по всему телу, это уж как вишенка на торте. «Андрей, Быков, ты как?» Глупый вопрос, конечно, но в голову больше ничего не пришло. «Командир», — прошептал он разбитыми в кровь губами, — «спасибо. Самое странное...» Зубы целы остались. У меня ногти, наверное, чуть с другой стороны руки не вышли. Ты потерпи, дружи, немного совсем. Сейчас все будет, и доктор, и перевязка, и уколы. Сюрпризом и очень приятным оказалось то, что бургомистр никуда не делся. Часовой возле управы испарился, будто его и не был никогда. А у начальника дома целая дружная компания отдыхала после тяжких забот о вверенном им немцами населении. Короче, у городского главы Демьяна Полторацкого случился день рождения, Не все отборнейшие твари собрались у него. Никто не пропустил праздника, ни обербургомистр Степан Иванович Королёв, ни районный бургомистр Павел Никитович Дохно, ни начальник полиции Гриш Перелазный. Ну и всякие начальники земельных управ вместе с заместителями своих начальников. Все они дрыхли беспробудно, налитые самогоном по самой брови. Вот ж точно не знаешь, где найдешь, а где и наоборот. Короче, всю эту сволоту мы нежно разбудили, выгнали на площадь и, выяснив, что посторонних между ними не затесалось, оперативно под рукоплескание населения, которое чуть не учинил самосуд, повесили. Один из говнюков, как одного. Не стали даже дожидаться, пока окончательно протрезвеют. Мы же не садисты каких, чтобы казнить мучающихся от похмелья, хоть и предателей. Вести мы дело, некоторые все же пришли в себя, начали лить пьяные слезы и пытались лобозать обувь а начальник полиции Перелазный даже заявил, что спасал коммунистов и евреев. Вот тут самая опасность и началась, потому что как раз иудеев на площади собралось десятка четыре, не меньше. Я думал, и меня затопчут. Но, вызвавшись исполнить твари ходок за три моря, товарищ Никитин не дрогнул, все сделал как надо. А дружок его, Павлик Кашин, не сдюжил. Как бургомистр начал сучить ногами обделался, опять в Ригу поехал, а потом и вовсе в обморок упал. Тут же, не откладывая в долгий ящик, занялись пополнением своих рядов. А что, люди всякие сгодятся, хоть и глубоко гражданские. Все мы такими были, ничего научились. Так что бывших учителей, счетоводов и прочих аптекарей, всех берем. Даже преподавателя музыки и ученика-ювелира. Давай, подходи, грузись, пополняй ряды. Как то у Маяковского. Педагогам хорошо, а партизанам лучше. Партизаны я пошел, пусть меня научат. И ничего, что покойник такого не писал. Это он просто не дожил до нашего времени.